Глава пятьдесят восьмая. Сидеркрик, Невада, пятница, второе августа две тысячи двадцать четвертого года. Эрик вошел в свой кабинет и указал Марвину на стул. Садись и рассказывай, сказал он стареющему частному детективу. Марвин Ман был хорошо известен во круге Харрисон. На протяжении многих лет его сотрудники ловили неверных супругов. Находили полученные в наследство деньги, которые братья и сестры прятали друг от друга, уличали сотрудников в воровстве на рабочем месте и многое другое. Один из следователей Марвина несколько лет назад даже помог правоохранительным органам Невады раскрыть убийство в Лас-Вегасе. В том, что касалось честного сыска, Марвину Ману не было равных. Поэтому упоминание имени его отца раззадорило любопытство Эрика. Эрик покрутил пальцем в воздухе, усаживаясь на свой стул. Сейчас утро пятницы и у меня куча дел. Выкладывай. Перейду сразу к делу. В девяносто пятом как раз перед смертью твоего отца мы с ним вместе работали над одним делом. Ты его отец? Да. Вы вместе работали над делом? Да. Эрик поднял глаза и быстро посчитал в уме. — Твоего агентства еще не существовало в девяносто пятом, так что ты не мог выполнять частную работу для моего отца в то время. — Я работал не как частный детектив, ты прав. В то время у меня еще не было своего агентства. Тогда я был судебным следователем в компании «Марголис энд Марголис». Моим боссом был Бейкер Джонси. Эрик выпрямился, словно его позвоночник заледенел. — Парень, который погиб в результате ДТП. — Именно. — Именно. кивнул Марвин. «Только это была не просто авария». Эрик встал и закрыл дверь своего кабинета, потом вернулся и сел на край стола напротив Марвина. «Откуда ты это знаешь, Марв?» – мне рассказал твой отец. «Почему мой отец говорил с тобой о Бейкере Джонсе?» «Я же сказал, Бейкер был моим боссом, и в ночь перед своей смертью Бейкер рассказал мне о некоторых махинациях, прокручивающихся внутри юридической империи Марголесов». Какого рода махинациях? Мошенничество, растраты, нецелевое использование средств и это еще цветочки. Бейкер собрал некоторые внутренние корпоративные документы, которые, по его мнению, служили доказательствами. Он одал их мне на хранение. Затем он попросил меня покопаться в этом, чтобы понять, смогу ли я выяснить, кто за этим стоит, и сделать это очень тихо. И на следующий день его убили. Эрик склонил голову на бок. какое отношение ты имеешь к моему отцу? Я был напуган после убийства Бейкера и заподозрил, что его смерть не случайна. Я пошел к твоему отцу, чтобы поделиться с ним своими подозрениями, но твой папаша уже все прочухал. Он сказал мне, что Бейкер был убит ударом тупого предмета по затылку, и это была не машина Аннабель Марголеса, вероятнее всего, бейсбольная бита. В горле Эрика образовался комок». И он глубоко вздохнул, чтобы сдержать свои эмоции. Услышав интерпретацию результата вскрытия Бейкера Джонс, се озвученную доктором Катси, Эрик догадался, что его отец знал правду и именно по этой причине не арестовывал Аннабель Марголес. Когда Марвин Манн подтвердил этот факт, он почувствовал гордость за отца, снова ощутив себя девятилетним мальчиком, который хочет быть на него похожим. Результаты вскрытия, полученные в офисе судмедэксперта округа Харрисон, показывают, что Бейкер Румер в результате автокатастрофы, продолжил Дерек. Как мой отец до этого додумался? Твой отец сказал мне, что офис судмедэксперта округа Харрисон изъял тело или как там это называется, когда один морг забирает тело из другого. Но прежде чем округ Харрисон забрал его, свое заключение дала судмедэксперты Зрина. Тот первый отчет о вскрытии так и не был официально зарегистрирован. Вместо этого всем объявили, что травма головы Бейкера возникла из-за наезда автомобиля. Но мы все знаем, кому подчиняется офис судмедэксперта округа Харрисон. Семье Моргольдс. Бинга. Учитывая то, что твой отец узнал из того первоначального неофициального вскрытия, в сочетании с документами, которые дал мне сам Бейкер, мы с твоим отцом поняли, что его убили из-за той информации, которую он обнаружил внутри юридической корпорации Марголесов. И мы оба осознавали, что убийцей, скорее всего, был кто-то из сотрудников компании. Эрик встал и прошелся по своему кабинету. Что мой отец предпринял по этому поводу? Он решил встретиться с Марголесом, так сказать, лицом к лицу. Он держал свое расследование в секрете, и поскольку никто не знал, что Бейкер забрал корпоративные документы, мы с твоим отцом спрятали их в банковскую ячейку, чтобы иметь возможность во всем спокойно разобраться. Потом твой отец собирался попросить своего друга бухгалтера взглянуть на документы, чтобы выяснить, сможет ли он там что-то обнаружить. Кого? Марвин покачал головой и пожал плечами. Понятия не имею. Последний раз я разговаривал с твоим отцом в тот день в банке, когда мы прятали документы. Примерно неделю спустя Престон Морголис и его семья исчезли, и вся эта история захватила внимание города на следующие несколько недель. Черт возьми, да вся страна бросила все, чтобы следить за поисками. Вскоре твой отец погиб, въехав на своей машине в реку. «Якобы передозировка, но я не сомневался, что смерть твоего отца не была несчастным случаем и уж точно не была связана с передозировкой». Эрик всплеснул руками. «Господи, Марф, почему ты никому раньше об этом не рассказывал?» «Поставь себя на моё место, брат. Бейкер отдал мне документы и был убит на следующий день. Я отдал их твоему отцу, и неделю спустя он тоже оказался мёртв. У меня были жена и трое маленьких детей, и я понимал две вещи». Во-первых, ни один человек на земле не знал, что я имел какое-либо представление о махинациях в корпорации Марголесов, и во-вторых, если люди, убившие Бейкера и твоего отца, узнают, что я видел документы, я покойник. И мне повезет, если эти ублюдки придут только за мной, а не за всей моей семьей. Эрик кивнул и глубоко вздохнул. Так почему сейчас? Почему? Марвин пожал плечами. Совесть, наверное. Она гложет меня почти тридцать лет. И еще есть эта девочка, которая только что появилась. Малышка Шарлотта. Я знаю, что исчезновение Марголисов не может быть просто совпадением. Оно должно быть связано с твоим отцом и Бейкером и с тем, из-за чего их убили. Мне просто нужно, чтобы ты пообещал мне, что не позволишь им преследовать мою семью. Я даже не знаю, кого ты имеешь в виду, Марф». Я думаю, ты сможешь во всем разобраться, если взглянешь на документы, которые я дал твоему отцу. Марвин сунул руку в карман брюк и достал ключ, который вытащил из ящика стола прошлой ночью. Это ключ от банковской ячейки, которую мы с твоим отцом открыли много лет назад. Где? – спросил Эрик, подходя к Марвину и беря ключ. Где она находится? В Риена, – ответил Марвин. Ее не открывали почти тридцать лет.